Глава 5. Но как отличались все эти улицы от того мира, к которому он привык? Всё здесь было в гораздо меньшем масштабе. Фабричная часть города лежала как раз против центральной части через речку Магаук. Ему она показалась небольшим скоплением красных и серых зданий, над которыми то там, то здесь поднималась высокая фабричная труба. Эта часть соединялась с городом двумя мостами. Один подходил прямо к вокзалу, и по нём бежала трамвайная линия, соединяя фабрики с центральной улицей и с вокзалом. Но на центральной улице было довольно большое движение — пешеходы, автомобили. Против отеля, в котором он остановился, возвышался большой мануфактурный магазин «Старк и Ко» в четыре этажа из белого кирпича. Затем шли другие большие магазины, ещё один отель, кинематограф. Но очень скоро, едя вперёд, он очутился за пределами торгового города, на широком, обсаженном деревьями бульваре, по обеим сторонам которого были расположены красивые дома, окружённые лужайками, садами. Это был точно особый маленький городок, в котором чувствовалась своя, богатая, роскошная жизнь. Интересно знать, подумал Клайд, где живёт его дядя со своей семьёй? В каком доме, на какой улице? красивее ли и больше ли его дом, чем те, которые он видел здесь. Однако он должен был вернуться и решил отправиться на фабрику. Как он должен держать себя? Что он скажет? Какое место даст ему дядя? На кого похож его кузен Джилберт? В последнем письме дядя упомянул о своём сыне Джилберте. Клайд вернулся снова на центральную улицу и, пройдя по ней до вокзала, быстро нашёл фабрику Самуэля Гриффитса. Это было большое шестиэтажное здание из красного кирпича, около 1000 футов длиной, окружённое высокими стенами. Южная стена шла параллельно берегу реки. Здесь было несколько входов, приблизительно через каждые 100 футов, и у каждой двери стоял сторож, одетый в особую форму, присвоенную для служащих в этом предприятии. Над каждым входом стояла цифра 1, 2 и так далее, и были прибиты надписи только для служащих или контора. Над входами под номерами 5 и 6 были надписи, указывающие, что помещения предназначены для вывоза и приёма товаров. Клайд подошёл к дверям, над которыми была надпись "Контора", и, не найдя сторожа, прошёл через вращающиеся двери. Он очутился в небольшом вестибюле перед девушкой, сидящей около телефона, рядом с небольшой дверью, очевидно ведущей в главную контору. Девушка была некрасива, лет 35, коротенькая и толстая. Ну что вам? Неприветливо спросила она, когда появился Клайд. Я хотел бы видеть мистера Джилберта Гриффица, начал Клайд немного нервничая. А зачем? Я его двоюродный брат, меня зовут Клайд Гриффиц. У меня письмо от моего дяди мистера Самуэля Гриффица. Он назначил мне прийти сюда. И он протянул ей письмо и заметил, что её суровое и холодное выражение переменилось и стало, если не более дружеским, то менее равнодушным и несколько испуганным. На неё, по-видимому, произвело впечатление не только показанное им письмо, но и его внешность, и она начала из-под тишка с любопытством рассматривать его. "Я сейчас узнаю, здесь ли он", сказала она более вежливо и в то же время сняла от телефонной трубки аппарата, который был соединён с кабинетом Джилберта Гриффитса. Очевидно, ей передали, что мистер Джилберт Гриффитс был занят в данный момент и что его нельзя беспокоить, потому что она сказала в ответ: «Это кузен мистера Джильберта, мистер Клайд Гриффитс. У него письмо от мистера Самуэля Гриффитса». Затем, обратившись к Клайду, она сказала, «Не присядете ли? Я уверена, что мистер Джильберт Гриффитс примет вас через несколько минут. Сейчас он занят». И Клайд, заметив то необычное почтение, которое ему было выказано, такое почтение, которого никогда никто в жизни еще не выказывал ему, был странно взволнован этим. подумать только. Он был близким родственником такой богатой и влиятельной семьи, какая огромная фабрика, громадное здание в 6 этажей. Его размышления были прерваны внезапным обращением женщины, сидящей у телефона. Вы можете войти теперь, сказала она. Кабинет мистера Джилберта Гриффитса в самом конце этого этажа. Кто-нибудь из клерков покажет вам дорогу. Она приподнялась как бы для того, чтобы открыть дверь ему, но Клайд предупредил её и быстро подошёл к двери. «Благодарю вас», — приветливо сказал он, и, открыв стеклянную дверь, окинул взглядом большой зал, в котором помещалось более ста служащих, главным образом молодые люди и молодые женщины. Все, по-видимому, были погружены в бумаги, лежащие перед ними. У многих под глазами были темные тени. На всех были короткие рабочие куртки из альпага или на рукавники, защищавшие рукава их рубашек. Почти все молодые женщины были одеты в красивые, чистые, свободные платья или рабочие блузы. Следуя указаниям девушки у телефона, Клайд без колебаний прошёл в конец залы и увидел полуоткрытую дверь, на которой было написано: "Мистер Джилберт Гриффитс, секретарь". Он остановился на мгновение и затем слегка постучал. Через минуту послышался резкий властный голос: "Входите". Клайд вошёл и очетился перед юношей, немного ниже его ростом, чуточку старше и, конечно, значительно холоднее и надменнее, чем он сам. Одним словом, он увидел такого юношу, каким Клайд любил воображать самого себя. Он был одет как мгновенно заметил Клайд в костюм очень модного покроя, светло-серого цвета, очевидно, потому что уже приближалась весна. Его волосы, несколько светлее, чем у Клайда, были гладко зачёсаны назад с лба и с висков и блестели от бриллиантина. Его серо-голубые глаза были устремлены на Клайда в тот момент, когда он открыл дверь. На молодом человеке были большие очки в черепаховой оправе, которые он носил только во время работы. И его глаза быстро и внимательно через круглые стёкла осмотрели Клайда от ботинок до круглой коричневой фетровой шляпы, которую Клайд держал в руке. "Вы мой кузен, не так ли?" сказал Джилберт ледяным тоном, когда Клайд подошёл к нему и остановился. Тонкая и, конечно, не очень благожелательная улыбка заиграла на его губах. Да, это я, сказал Клайд, смущённый и несколько испуганный таким холодным и спокойным приёмом. Джилберт, продолжая изучать Клайда, улыбался надменно, но так как отец интересовался этим молодым человеком, прибавил несколько мягче. Мы думали, что вы приедете сегодня вечером или завтра. Ваша поездка была приятна? "Ну да, очень", ответил Клайд ещё более смущённый. Значит, вы хотите кое-чему поучиться на нашей фабрике, сказал Джилберт. И тон и манеры были исполнены чрезвычайной снисходительности. Да, я очень хотел бы изучить что-либо для того, чтобы обеспечить себе работу в будущем, сказал Клайд весело и приветливо, желая произвести возможно лучшее впечатление на своего кузена. Да, отец мне говорил о беседе с вами в Чикаго. Но из того, что он сообщил мне, я понял, что у вас не очень много практического опыта ни в какой области. Вы не знакомы с бухгалтерией? Нет, к сожалению, не знаком, ответил Клайт немного печаленный. И вы не знаете стенографии или чего-нибудь в этом роде? Нет, сэр, не знаю. И Клайт остро почувствовал, как недостаёт ему каких-либо практических знаний. Да, в таком случае лучше всего вам будет, продолжал Джилберт. Точно он сейчас только решил это, а не получил раньше указания от отца. Начать работу в том отделе, где собственно и начинается производство нашего товара. Таким образом вы можете изучить процесс с самого начала, а затем мы увидим, что можно будет сделать для вас в дальнейшем. Если бы у вас была какая-нибудь подготовка к конторской работе, можно было бы использовать вас здесь. Лицо Клайда омрачилось, и это было приятно Джилберту. Но для изучения практической стороны дела будет хорошо начать и там, прибавил он холодно, не желая выказать никакого поощрения Клайду. Так как Клайд молчал, он продолжал: "Я думаю, что прежде чем вы начнёте работать, вам лучше всего устроиться где-нибудь с квартирой. Вы ещё не нашли себе комнаты?" Нет, я приехал с поездом в 12 часов, и так как мне нужно было немного почиститься, я взял комнату в отеле. Я решил поискать себе помещение после. Да, это хорошо. Но только не начинайте поиска сейчас же. Наш управляющий укажет вам какой-нибудь хороший пансион. Он знает лучше город, чем вы. Джилберт подумал, что в конце концов Клайд всё же их близкий родственник, и для его семьи не безразлично, где он будет жить. В то же время он был очень озабочен тем, чтобы Клайд не подумал, будто для семьи Гриффицев не безразлично, где и как он живёт, и Клайд действительно не заметил этого. Для Джилберта было в то же время очень важно следить за жизнью Клайда и не допускать, чтобы он занял какое-нибудь место в его семье, около его отца или среди тех людей, которые работали на фабрике. Он нажал кнопку на своей конторке. На звонок вошла нарядная девушка с суровым видом. Попросите мистера Вигом о прийти сюда. Она исчезла, и очень скоро в кабинет вошёл человек среднего роста, видимо, очень нервный, который смотрел кругом, точно в какой-то постоянной тревоге. Ему было около 40 лет, голова его была вытянута несколько вперёд, и в то же время глаза подняты кверху. Вигом, властно начал графиц. Это Клайд Грифитс, наш родственник. Вы помните, я говорил вам о нём? Да, сэр. Так вот, его нужно поместить в подвальное отделение. Вы покажете ему, что он должен делать. А затем не можете ли вы попросить миссис Брэлли указать ему, где он может достать себе комнату? Всё это также было решено уже неделю назад в беседе Джилберта и Вигма, но Джилберт хотел показать, что это он сам решил только что. И вы внесёте его имя в списки начинающих работать с завтрашнего утра. Хорошо, сэр, поклонился почтительно Вигом. Это всё? Да, это всё, заявил Джилберт Важно. Вы пойдёте вместе с Вигом мистер Грефиц, он расскажет вам, что нужно делать. Вигом повернулся к Клайду. Если вам угодно, пожалуйста, за мной, мистер Гриффиц, сказал он очень почтительно, и Клайд пошёл вслед за ним. А Джилберт подошёл к своей конторке, покачивая головой. Он решил, что Клайд разве не более, чем любой мальчик в городском отеле. Не понимаю, на что он рассчитывал приезжая сюда, думал Гриффиц. Что он думает здесь делать? А Клайд, идя за Вигомом, размышлял о том, какое чудесное место занимает мистер Джильберт Гриффитс. Разумеется, он приходит и уходит, когда ему вздумается, является в контору поздно, уходит рано и живет в этом интересном городе, в каком-нибудь красивом доме, вместе со своими родителями и сестрами, тогда как он, двоюродный брат Джильберта, племянник этого богатого и всесильного Гриффитса, отправляется теперь на работу в самое тяжелое и грязное отделение этой фабрики. Полагаю, вы никогда не работали на фабрике Воротничков, мистер Гриффиц, сказал мистер Вигом, который держал себя теперь гораздо свободнее, чем в присутствии Джилберта. Клайд сейчас же отметил это обращение: "Мистер Гриффиц". "О, нет", быстро ответил он. "Мне никогда не приходилось делать такую работу. Вы хотите изучить постепенно всё производство, не так ли?" "Да, я хотел бы", ответил Клайд. В это время мистер Вигом открыл дверь в большое мрачное помещение, всё уставленное ящиками, наполненными кусками белой ткани. Вы должны обратить некоторое внимание на это помещение, прежде чем мы сойдём в подвал. Здесь хранится материя, из которой выкраиваются воротнички и подкладка к ним. Эти куски называются отрезами. Всю эту ткань мы отправляем в подвальные помещения, прежде чем кроить воротнички из неё. Если воротнички будут выкроены из полотна или бумажной ткани в том виде, как она поступает к нам, то они потом сядут при стирке. Поэтому мы вымачиваем ткань, сушим её, и только после этого она поступает в отдел кройки. Вот этот процесс вы и увидите в подвальном помещении. Он важно шёл через всё это помещение, и Клайд ещё раз почувствовал, что этот человек смотрит на него не как на обыкновенного служащего. Его постоянное обращение к нему со словом мистер, его предположение, что он желает изучить всё дело, его почтительные объяснения всё это убедило Клайда, что мистер Вигом смотрит на него как на одного из членов семьи Гриффица, которому он должен оказывать известное почтение. По широкой лестнице они спустились в подвальное огромное помещение, где рядами были расставлены большие фарфоровые лахани или корыта, наполненные горячей водой, в которой лежали отрезки ткани. Параллельно этим чанам, вдоль всего помещения в 150 футов длинную, были расставлены огромные решётки для просушки или вертящиеся платформы с трубами, наполненными горячим паром. А между ними медленно на особых цилиндрах двигались полосы белой ткани, которые автоматически накатывались на большую деревянную шпульку. Во время своего медленного движения в жарком воздухе этого помещения они высыхали, и когда шпулька была обмотана, её снимали и поднимали наверх. Посреди комнаты, между двумя рядами чанов, стояли огромные машины для выжимания ткани после того, как она вынималась из чанов, где должна была оставаться не менее 24 часов. Механические выжималки выжимали почти всю влагу, а затем отрезы ткани развешивались на решётки для окончательной просушки. Клайда поразило это помещение: шум машин, жара, пар, быстрое движение мужчин и мальчиков, управлявших машинами. Всё показалось Клайду необычным и ужасным рабочие все без исключения были одеты в рубашки без рукавов в старые штаны а на ногах у них были парусиновые туфли надетые прямо на босую ногу вода жар и пар наполнявшие эту комнату очевидно делали необходимым такого рода одежду вот это то помещение где вам придётся работать заметил Вигом когда они вошли Правда, оно не так красиво, как остальные помещения фабрики, но здесь как раз начинается производственный процесс. «Кеммерер!» — позвал он. Небольшого роста коренастый, крепкий человек с бледным полным лицом и белыми мускулистыми руками, одетый в грязные сморщенные штаны и фланелевую рубашку без рукавов, подошел к Вигому. Так же, как Вигом в присутствии Джильберта, он казался очень испуганным и почтительным в присутствии Вигома. Это Клайд Гриффитс, родственник Джилберта Гриффитса. Я говорил вам о нём на прошлой неделе. Вы помните? Да, сэр. Он начинает работу завтра утром. Так, сэр. Я внесуте его имя в ваш список. Он будет работать в обычные часы. Хорошо, сэр. Мистер Виггам, как заметил Клайд, держал свою голову выше и говорил более решительно и более авторитетно, чем несколько минут назад. Теперь он казался хозяином, а не подчинённым. Работа начинается в половине восьмого, продолжал мистер Вигом, обращаясь к Клайду. Но все приходят несколько раньше, минут двадцать восьмого, чтобы было время переодеться и подойти к машинам. «Теперь, если вы пожелаете», — прибавил он, «мистер Кэмерер покажет вам, что вы должны делать завтра. Это сбережет немного времени. Разумеется, вы можете уйти отсюда, когда пожелаете. Я должен вам только сообщить, что если вы придете к главному входу, туда, где сидит телефонистка, то вы найдете там в половине шестого миссис Брэлли, которая укажет вам, где можно достать комнату». Я не могу быть сам в это время, но телефонистка будет всё знать, затем он прибавил. Теперь я оставлю вас. Он поклонился и быстро пошёл к выходу, а Клайд сказал ему вслед: Я очень обязан вам, мистер Вигом, благодарю вас. Вместо ответа Вигом сделал приветственный знак рукой и, пройдя, согнувшись под трубами, вышел в западную дверь. И сейчас же к Клайду подошёл мистер Кеммерер, почтительный и, по-видимому, несколько испуганный, и начал своё объяснение. Это всё очень просто, мистер Гриффиц. Я приготовлю вам отрезы, чтобы вы могли начать завтра. Но вам лучше, если у вас есть надеть какой-нибудь старый костюм. Такое платье, как у вас, не годится здесь. Он посмотрел на костюм Клайда, очень чистый, хотя и недорогой. Манеры Кеммерара, так же как и манеры Виггама перед Клайдом, были странным соединением неуверенности в положении Клайда и большой почтительности. Очевидно, быть Гриффитсом здесь значило очень много, даже если этот Гриффитс был только кузеном и, может быть, не очень желанным для своих могущественных родственников. При первом взгляде на это подвальное помещение Клайд был готов возмутиться. По-видимому, те, которые работали здесь, были более грубого типа, чем служащие в клубе «Единение» или в отеле «Грин Дэвидсон». Клайд заметил, что рабочие, когда он проходил мимо них с мистером Кемерером, всглядывали на него недоверчиво и подозрительно. Кемерр объяснял ему, подведя его к чанам, как сюда укладываются отрезы ткани, как работают выжималки, развешиваются отрезы на решётки для просушки. Показав всё это, он заявил, что ему нужно идти. Было только 3 часа. Клайд вышел на улицу в довольно печальном настроении. Что если он окажется неспособным к этой работе? Ну что ж, если здесь будет неудача, подумал он, можно возвратиться в Чикаго или отправиться в Нью-Йорк и найти там работу. Но почему Самуэль Гриффитс не пожелал видеть его? Почему Джилберт Гриффитс улыбался так скептически? И что это за женщина, миссис Брэлли? Хорошо ли он сделал, что приехал сюда? Захочет ли эта семья помочь ему как-нибудь, когда он будет работать здесь? Размышляя над тем этим, он пошёл вдоль набережной по направлению к западу и попал в маленькое предместье, жалкое и бедное. Эта нищета произвела на него тягостные впечатления. Он поспешил перейти мост и сразу попал на другом берегу в тот красивый квартал, которым он любовался сегодня утром, когда знакомился с городом после приезда. Он опять вышел на ту же самую широкую, обсаженную деревьями улицу, по обеим сторонам которой были расположены на большом расстоянии друг от друга красивые особняки, окружённые садами и цветниками. Наверное, на этой улице живёт где-нибудь его дядя, Самуэль Грифиц. Он остановился перед одним домом, показавшимся ему более красивым, чем другие. Перед домом были приготовлены уже клумбы для цветов, хотя цветов ещё не было. В глубине двора виднелся большой гараж. С левой стороны дома красивый фонтан, в центре которого помещалась статуя мальчика, держащего лебедя на руках. С правой стороны дома стояла группа из литой стали, изображавшая оленя, которого преследовали собаки. Его очаровала красота и постройки, и парка, и он обратился с вопросом к прохожему, по-видимому, рабочему средних лет. Скажите, мистер, кому принадлежит этот дом? И прохожий ответил: Как вы не знаете, это особняк Самуэля Гриффица, Гриффица, которому принадлежит большая фабрика воротничков на том берегу. И Клайд вздрогнул, точно его облили холодной водой. Дом его дяди, его особняк. Это один из его автомобилей стоял перед гаражом, а через открытые ворота гаража был виден другой. И вдруг странное настроение охватило его. Какая красота! Какая роскошь! Кто из членов его собственной семьи мог представить себе даже в мечтах, что его дядя живёт в такой роскоши? Какое великолепие! А его собственные родители такие несчастные, жалкие, бедные, проповедующие на улицах Канзас-Сити, а теперь без сомнения также проповедующие в Денвере. Руководители миссии И хотя ни один из членов этой богатой семьи, кроме его ледяного кузена, да и только на фабрике не потрудился повидаться с ним, и хотя он был небрежно зачислен ими в число рабочих, исполняющих самую грубую и грязную работу, тем не менее он почувствовал себя гордым и вознесённым. В конце концов, ведь он всё же был гриффицем, двоюродным братом и родным племянником двух важных персон, которые жили здесь. И теперь он начинал так или иначе работать на них. И разве это не должно было помочь ему достигнуть лучшего будущего, чем то, на которое он мог надеяться до сих пор? Нужно только вспомнить, кем были Грифицы здесь и кем были Грифицы в Канзас-Сити или, скажем, в Денвере. Какой потрясающий контраст. Но это нужно скрывать как можно тщательнее. Он снова вдруг почувствовал страх при мысли, что здесьные гриффицы, его дядя и его кузен, или кто-нибудь из их друзей или их агентов, могут узнать подробности о жизни его родителей и о его собственном прошлом. Какой ужас этот убитый ребёнок в Канзас-Сити. Это жалкая профессия его родителей. Эста. И снова лицо его вытянулось и мечты его померкли. Если бы только они знали, если бы они знали.